Глава 24. Фрагменты книги Тота. К середине дня Бетти Рикалвер позвонила Трамбилу уже добрую дюжину раз, спрашивая, появлялись ли Диана или Крейн, и жаловалась на всё на свете, начиная от боли в суставах и кончая дурными раскладами карт, выпадающими ей в пасьянцах. Во время последнего звонка, после того, как Бетти в очередной раз потребовала от Трамбила не упустить Диану райн, Он услышал по телефону звук дверного звонка и громкий Лайла Шейна. «Что Ньют наконец явился?» — спросил трамбил «Дай мне хотя бы дотащить свои усталые старые кости туда, где я смогу увидеть экраны». Он услышал, что она задышала натужнее, а звук в переносной трубке телефона сделался глуше, что значило, что она миновала дверной проем. Трамбил подумал, что положение станет легче, когда новая игра закончится, и душа Джорджа Леона обретет хороший выбор свежих тел, в которые можно будет вселяться, тех, которые были присвоены и оплачены в 1969 году. «Парню должно быть сильно недостает яиц», — думал трамбил 20 лет — это очень долгий срок для беременности, если тебе нужны дети, особенно если тебе нужно зачать новых, прежде чем ты доберешься до первоначального выводка». «Все-таки жуткое дело быть таким королем», — думал он. Астрамбил рассудил, что прежний король-рыбак должен был как раз иметь детей, а не убивать их рассудок и не воровать их тела. И что такому королю суждено было править в плодородной зеленой стране, а не в бесплодной пустыне. И что он делил свою власть с королевой. И что он общался с великими древними сущностями, которых именуют архетипами или богами, лицом к лицу, а не издалека, посредством медитации над ужасными картами. Он услышал, как Рикалвер недоуменно хмыкнула. «Боже мой!» — воскликнула она. «Вон, это тот парнишка, Алфьюно, и он какой-то встрепанный, небритый и помятый!» Трамбил услышал в трубке щелчок переговорного устройства. «Да?» А потом раздался голос Фьюно, искажённый прохождением через два динамика. «Миссис Рикалвер, мне необходимо поговорить с вами». «Назначь встречу», — сказал Трамбил. «Назови место, где мы сможем встретиться с ним». А -а -а -а -А", громко сказал Эрик Калвер в переговорное устройство. «Мы могли бы встретиться... снова в Линде, во Фламинго?» «Мне нужно поговорить с вами немедленно», — прозвучал голос Фьюна. «Нет», — мгновенно отозвался Трамбюл. Раздался щелчок переговорного устройства. «Вон, если я откажусь от встречи, он уйдёт. А ведь он единственная связь с Дианой». Она не вернется в дом, за которым ты наблюдаешь. Не такая уж она дура. Ты только попусту теряешь время, сидя там, как жаба какая-то. Мне приходится все делать самой, скажешь нет? «Бетти, перейди в Ханнери, прошу тебя. Этот Фьёна псих и...» Он повернулся и уходит. Трамбил услышал громкий стук и понял, что она положила телефонную трубку на столик около входной двери. Снова щелкнул переключатель переговорного устройства. «Ладно» услышал трамбил «Заходите!» Громахнул отодвигаемый засов. В пустой квартире, выходящей на Винус-авеню, трамбил поднялся с кресла. Его из изукрашенное многоцветными татуировками брюхо заколыхалось перед окном. «Возьми хотя бы пистолет!» крикнул он в телефон. «Черт возьми, Бетти, возьми пистолет!» В следующий момент он услышал в трубке Лайла Шейна и безошибочно опознаваемое «бам» близкого выстрела. Через мгновение снова бам. Собака затихла. «Дрянь!» — пробормотал Трамбилл, нетерпеливо уставившись на дуплекс на противоположной стороне улицы и крепко сжимая в руке телефонную трубку. «Бетти!» — взвыл он. «Бетти, ты цела? Немедленно ответили я звоню 911!» Он точно знал, что если она каким-то образом услышит его, то подключится к линии и прикажет не делать этого. Пока что он слышал в трубке лишь фоновый шум включенной линии связи. «Бетти!» — снова крикнул он. С той стороны оконного стекла на него пялилась безлюдная улица. «Бетти, что случилось?» Он бросил на пол флакончик бана и выключил оба вентилятора, чтобы лучше слышать любые звуки с той стороны линии. В конце концов раздался щелчок, как будто подключился отводной телефон, и молодой женский голос произнес 5 5 5 3 8 говорит оператор. Ричард Лерой с номера 5 5 5 3 5 9 -3 просит экстренного соединения. Вы согласны освободить линию?» «Да», — выговорил он сквозь стиснутые зубы. Снова щёлкнуло, и послышался резкий мужской голос. «Вон, это я! Я в Ричарде!» Ричард тяжело дышал. «Господи, он застрелил меня!» Он сделал паузу, чтобы откашляться, И Трамбил молча порадовался, что ему звонит не тело астматика Бини. «Этот самый Фьюно! Я истёк кровью и умер прямо на пороге не более чем 10 секунд после того, как он застрелил меня и удрал!» Какое-то время Трамбил слышал только, как он пыхтел, но потом Ричард продолжил. «Мерда! Вон труп рекалвер лежит в открытой двери головой на улицу!» «Где ты находишься?» «Где тело Ричарда? Сам не знаю, какой-то вестибюль с телефоном!» Полагаю, библиотека колледжа. Я взглянул только мельком, чтобы найти телефон. Сейчас я вижу только через Бинни. В бине я подзываю такси около Фламинго. Так я попаду домой быстрее, чем если побегу через кампус к автомобилю. Проклятие. Надеюсь, никто не догадался сообщить о стрельбе и вообще, может быть, злополучное тело ещё не заметили? У старенной Ньюта хватит ума втащить его внутрь. О, Ньют, отличная мысль, может и хватит. Он уже 30 лет как задолжал мне свою душу и вряд ли захочет связываться с полицией. Конечно, если он увидит его с улицы, то вполне может проехать мимо. Трамбил тяжело вздохнул. «Думаю, мне лучше остаться здесь». «Да, конечно. Когда я говорил, что Диана сюда не явится, это была глупость. Оставайся на месте и убей её. Я не могу допустить, чтобы здесь ошивались червовые дамы, когда у меня осталось всего лишь три тела. Буду работать через Ричарда и Бинни». Трамбилл знал, что старик не хочет без крайней необходимости трогать тело Арта Ханнери. Это его шедевр, каким был в свое время Ричард. Он захочет сохранить Ханнери в идеальном состоянии, чтобы в его образе принять игру в присвоение. Внезапно голос Ричарда воскликнул. «Ренессанс драйв, угол Тропикана и Восточной!» Послышался отбой. Трамбилл понял, что последние слова были невольным эхом того панического распоряжения, которое старый бини дал таксисту перед Фламинго. Оно дошло до Трамбила через Ричарда, находившегося в университетской библиотеке. Войдя в комнату и закрыв за собой дверь, Крейн увидел, что окна задернуты шторами с крупными узорами. Над книжными полками и витринами, стоявшими у задней стены, светились люминесцентные лампы, но основное освещение давала чёрная железная лампа, стоявшая на большом круглом столе. Хрупкий седобородый мужчина отложил книгу и встал, и Крейн увидел, что он одет в синюю шелковую мантию. «По крайней мере, умело нагнетает атмосферу», — нервно подумал он. «Я могу чем-то вам помочь, сэр?» — спросил хозяин. «М, м надеюсь, что да», — ответил Крейн. «Мне нужно погадать на картах». В прохладном воздухе слабо пахло средством для чистки ковров и благовониями, что напомнило Крейну, что от него самого, скорее всего, пахнет луком. Мавранос настоял на том, чтобы перекусить чизбургерами, но когда они зашли в кафе, съел только пару кусочков. «Что ж, что ж...» Если гадатель и учую лук, то не показал виду. «Присаживайтесь сюда, к столу. Меня зовут Джошуа». скотт Крейн». Рука Джошуа оказалась вялой и холодной, и Крейн поспешил выпустить ее, коротко встряхнув два раза. Пожилой гадатель открыл дверь кабинета и повесил на ручку пластмассовую табличку «Не беспокоить», а потом занял свое место на северной стороне стола, тогда как Крейн разместился в удобном кожаном кресле напротив него. Стеклянная столешница оказалась широкой, и если бы они играли в шахматы, то чтобы дотянуться до фигур на середине доски, приходилось бы привставать с мест. «Обычное гадание?» — сказал старик. — Делается раскладыванием 10 карт из 22 старших арканов и стоит 50 долларов. — Существует ли более э, углублённое гадание? — Да, мистер крайн Я могу выполнить полный расклад подковы из 78 карт. Это займёт больше времени, но несёт намного более значительное откровение. За него я беру 100 долларов. — Пусть будет подкова. Крейн вынул из кармана 100-долларовую купюру и положил ее на стекло, подумав мимоходом, что любой наблюдатель сейчас ожидал бы, что Джошуа положит рядом такую же банкноту и сдаст карты для покера на двоих, но длинные белые пальцы гадателя отодвинули сотню в сторону. Джошуа уже расстелил большой квадратный платок пурпурного шелка и поставил шкатулку из полированного дерева. «Вам уже доводилось спрашивать судьбу карт Таро?» «Я... вряд ли. Всерьёз так нет. А нельзя ли провести эту... процедуру обычными игральными картами?» «Разве что очень грубо». Джушо улыбнулся и, открыв шкатулку, извлёк оттуда колоду необычно больших карт с раскрашенной в клетку рубашкой. «Настолько неточно, что я не стал бы брать денег за такое гадание или рекомендовать его для сколько-нибудь серьёзных вопросов. «Таро — изначальный инструмент, из которого путём упрощения и урезания создали игральные карты». Уже без улыбки он поднял взгляд на Крейна и добавил, «Это не игра». «Если бы я считал это игрой, то не пришёл бы к вам». Крейн откинулся в кресле, скрывая волнение. Ему предстояла третья в жизни встреча с картами Таро, и впервые карты должны были говорить с ним, отвечать на его вопрос, и он не решался задать его». Как это происходит? Я имею в виду, каким образом карты знают обо мне. Я покривил бы душой, если бы сказал, что это мне известно. Джошуа рассыпал карты по расстеленному шелку и аккуратно обеими руками раскладывал их. Некоторые считают, что это чистой воды магия, и у меня даже есть дурацкая брошюрка, в которой говорится, что из пальцев человека исходят лучи вибрации, которые, соединяясь с кислородом в комнате, указывают, к которой карте следует прикоснуться. Он вновь собрал разложенные карты и легонько постучал колодой, чтобы выровнять все края. «Как бы там ни было, это работает!» Он положил колоду на стол и подпер сплетенными пальцами подбородок. «Может быть, это уцелевшие фрагменты книги Тота, составленные, как считается, самим богом Тотом, и дошедший до нас в обрывках от древнейших египетских царств. Ямвлих, сирийский философ IV века, уверял, что при отправлении мистического культа Осириаса, посвященных запирали в комнате, на стенах которой были нарисованы 22 могущественные символические картины, и старшие арканы Таро состоят из 22 карт без масти. Они-то и выброшены из вашей современной игральной колоды. Что бы там ни представляли собой эти карты, они, вступают в сильный резонанс с элементами человеческой души, примерно как удар по камертону может вынудить зазвенеть стакан, стоящий у другой стены комнаты. Я думаю, что каким-то микро- или макро-образом они наделены способностью ощущать, они узнают нас». «В таком случае они, пожалуй, узнают и меня», — подумал Крейн. «Лезь ко мне на колени, сынок». Он вытер ладони о штаны. «Ну?» «Сказал Джошуа. Теперь вам нужно освободить сознание от всего, кроме мысли, о том вопросе, который вы намерены задать. Дело серьёзное, и отнеситесь к нему серьёзно». «Освободите сознание для карт», — подумал Крейн. Он кивнул и глубоко вздохнул. «Каков ваш вопрос?» — спросил Джошуа. Крейн сдержал безнадёжную улыбку, и когда заговорил, голос его прозвучал твёрдо. «Как мне перенять отцовскую должность?» Джошуа, понимающе кивнул. «Вы можете перетасовать карты?» — спросил он, подтолкнув колоду через стол ближе к Крейну. «Да». Крейн срезал колоду и быстро перетасовал семь раз подряд, инстинктивно держа карты почти вплотную к столу, чтобы в его блестящей поверхности не отразилась нижняя карта. Потом подвинул колоду к Джошуа. «Срезать?» Нет. Пожилой гадатель быстро разложил карты на две кучки, одна вдвое больше второй. Большую он разделил таким же образом, и следующую большую также в отношении два к одному. В результате на столе оказались шесть неравных стопок карт. Гадатель взял ту из них, которая лежала крайне из запада, и начал вертикально выкладывать карты на стол. Первая карта оказалась пожем чаш. Картинка изображала молодого человека в одеждах эпохи Возрождения, стоящего на берегу стилизованного океана и держащего в руке кубок, откуда высовывалась голова рыбы. Крейн расслабился, испытывая одновременное облегчение и разочарование. Изображение было графическим в стиле XIX века и нисколько не походило на многоцветную живопись а-ля украшавшую карты, которыми пользовался его отец. «Может быть, с этими картами ничего не получится», — подумал он. За легким шлепком, с которым карта соприкоснулась с шелком, последовала дробь дождевых капель по оконному стеклу за шторами. «Если мрачны небеса», — подумал Крейн. Следующей картой был Император, старик в короне, сидящий на троне, неловко скрестив ноги, как будто они болели от старой раны. Близкий гром сотряс стекла, И тут же с улицы донеслись удары, скрежет автомобильной аварии. Дождь усилился, стало слышно, как он шумит по мостовой. Джошуа недоуменно вскинул голову, но все же сдал третью карту. Это оказался дурак, юноша, пляшущий на краю пропасти, преследуемый собакой, которая норовила укусить его за пятку. Остальные карты неожиданно вырвались из руки Джошуа, устремились к Крейну. Тот успел лишь немного пригнуться. Свистели в воздухе и колотили по нему. Одна стукнулась о поверхность пластмассового глаза, и в миг потрясения Крейн снова ощутил себя маленьким мальчиком, оцепеневшим от раны и немыслимого предательства. Но он тут же заставил себя собраться, вспомнить, кто он такой и зачем пришёл сюда. «Карты», — сказал он себе, — «помнишь? Не плачь, тебе уже не пять лет. Ты пришёл посоветоваться с картами». Полагаю, в конце концов, сгодится любая карта Таро. Его сердце отчаянно колотилось. Он думал... Ответ мне не понравится, или я не пойму его. Крейн медленно выдохнул и выпрямился, слыша, что карты у него за спиной продолжают шуршать. Он осторожно повернулся в кресле. Карты дёргались и подпрыгивали на ковре, как будто дом сотрясало мощное землетрясение. Снаружи дождь превратился в ливень. Джошуа оттолкнул своё кресло и поднялся. «Убирайтесь отсюда!» Шепотом сказал он Крейну. Его лицо сделалось белым. «Я не хочу знать, кто вы такой, просто убирайтесь немедленно!» Крейн часто дышал. У него чуть ли не руки свело от желания выпить, но он покачал головой. «Я!» — сказал он, тщательно подбирая слова. «Всё же нуждаюсь в ответе на свой вопрос!» Старый гадатель издал невнятный жалобный звук. «Как вы не понимаете, что я не могу помочь вам? Боже мой!» Он не договорил фразу. Крэйну вдруг пришло в голову, что он хотел сказать нечто вроде «Вам не сможет помочь даже тот-то и тот-то». «Кто?» — резко спросил Крэйн. «Кто, по-вашему, может?» «Не знаю. Совершите паломничество к римскому папе, что ли. Если вы сейчас же не уйдёте, я вызову по...» «Вы знаете кого-то, кто способен сыграть эту безлимитную игру? Скажите, кто это?» «Клянусь, я не знаю, я звоню в полицию!» «Отлично», — сказал Крейн, широко улыбаясь, и встал с кресла. «Если вы не назовёте мне этого человека, я приду сюда. Нет, я узнаю, где вы живёте, отправлюсь туда, и...» «Чем можно напугать престарелого человека?» «Разденусь до гола и буду раскладывать пасьян с вот этими тремя штуками перед вашей парадной дверью. Я...» — он уже кричал. «Я принесу дюжину трупов и буду играть с ними в присвоение с просфорами вместо фишек». «Я стану этим, чтоб его одноглазым валетом и сыграю на свой глаз!» Он вскинул руки к лицу, выдавил из орбиты искусственный глаз и в трясущейся руке протянул его старику. Джошуа в самом начале этого взрыва обрушился в кресло, и теперь по его щекам текли слезы. Несколько секунд оба молчали. «Все равно от этого мне уже хуже не будет», всхлипнул в конце концов Джошуа. «Я уже не посмею остаться в Лас-Вегасе после этого гадания, этого незаконченного гадания». Синеамантия смешно и жалко вздыбилась на его торсе. «Будьте вы неладны. Мне придется искать другую работу. Вряд ли я вообще смогу теперь гадать на картах. Они теперь знают мое лицо. Ради всего святого, почему вы пришли именно ко мне?» «Случайность», — ответил Крейн, делая усилия, чтобы не пожалеть сейчас этого старика. Он вставил искусственный глаз на место и подошёл к окну. «Так кто это?» Джошуа хлюпнул носом и тоже встал. «Умоляю, если в вас есть хоть капля человечности, как вас зовут?» «Крейн, Скотт Крейн». «Скотт, если в вас есть хоть немного человеческого сострадания, не говорите ему, кто вас прислал». Он вытер глаза мешковатым рукавом. «Настоящего имени я не знаю. Его называют Паук Джо. Он, по всей видимости, живёт в трейлере Близранчо на Тонопо Хайвэй. Это по правой стороне дороги, два часа езды из города. Трейлер, несколько хижин и плакат с большой двойкой пик». Карты больше не копошились на ковре. Джошуа опустился на колени и принялся собирать их шёлковым платком, старательно следя за тем, чтобы не прикасаться к ним голыми руками. «Скотт, можно попросить вас об одной любезности?» Ворчливо осведомился он. Крейн кивнул, и старик продолжил. «Возьмите эти карты, мои карты, с собой отсюда, и вашу сотенную купюру тоже. Нет, я не смогу ею воспользоваться» и даже если сожгу её, это привлечёт ко мне определённое психическое внимание». Крейн отодвинул штору на окне и смотрел на дождь. Он лишь пожал плечами и сказал «Ладно». Джошуа вялым движением расстегнул молнию на своей синей шёлковой мантии и остался в шортах и рубашке пола. У него было крепкое тренированное тело, и Крейн вдруг решил, что на самом деле его зовут не Джошуа, каким-нибудь более ординарным именем. «Я слышал, что ему нужно, как говорится, посеребрить ручку», устало сказал старик. «Добудьте два серебряных доллара из настоящего серебра». Он утверждает, что серебро мешает этим штукам видеть его, ослепляет глаза мертвецов. Это связано со старой традицией класть монеты на глаза умершим. Он бросил сотенную Крейна на стол рядом с кучкой карт, и Крейн наклонился и собрал всё это. И деньги, и карты он засунул в карманы своей куртки. «Навещу его сегодня же», — сказал он. «Нет». джоша обошёл кассовый аппарат, стоявший около книжного шкафа, несколько раз негромко щёлкнул чем-то, и иллюминисцентные лампы начали выключаться. «Он не станет ничего делать», пока это солнце еще на небе. Нужно, чтобы наступил новый день. Сегодня все слишком разбужено». Крейн увидел, что по щекам старика вновь побежали слезы. «Как насчет другой сотни?» — спросил он, испытывая неловкость. «Мне вообще нельзя прикасаться к вашим деньгам». Старик вынул из ящика кассы несколько купюр и словно бы пытался загородиться ими от Крейна. «Вы уйдёте хоть когда-нибудь. Вам не кажется, что вы уже навредили мне более чем достаточно?» Крэйн вдруг заметил в книжном шкафу корешок с надписью «Цветочные лекарства» и угрюмо задумался о том, от каких болезней цветам могут потребоваться лекарства. Потом сконфуженно кивнул и направился к двери, но, сделав пару шагов, остановился и обернулся. «Послушайте», — резко сказал он, Вы ведь наверняка думали, что у всех этих штук не может быть зубов. Я хочу сказать, тихонько зарабатываете этим себе на жизнь. Зарабатывали. Что это всё равно, что чаепитие для престарелых леди и девочек-старшеклассниц. Разве вы не знали, что за внешним благообразием прячутся чудовища? «Теперь я точно это знаю», — ответил старик. «И думаю, что вы — одно из них». Крейн посмотрел на смутно видневшиеся в полумраке безобидные картины и книги, и вазы с растениями. «Очень надеюсь на это», — сказал он, и вышел из разорённой приёмной гадателя на картах под проливной дождь. День сны Хивера прошёл два дня назад, но он снова надел свой индийский головной убор из перьев. Перья намокли и обвисли под дождём. Он сидел на мокрой траве узкого сквера, протянувшегося со стороны стрип возле миража. Прямо перед ним, за оградой, возле которой даже под дождем мельтешили, толкались и наводили видеокамеры, где взбаламоченная вода лагуны омывала подножье вулкана. И хотя ночной ветер был насыщен запахом автомобильных выхлопов и мокрой одежды, он чувствовал себя так, будто находился под водой. Когда ветер раскачивал мокрые перья у него перед глазами, они походили на водоросли или кораллы. Это уменьшало боль в искалеченном пальце. Когда он прошлой ночью пришёл в себя, лёжа на фанерном полу ящика близ Болдер-Хайвэй и посмотрел на правую руку, то просто заплакал. Пуля искорёжила её, и один палец оторвался напрочь и висел на клочке кожи. Он попытался доехать на стареньком Моррисе обратно в Лас-Вегас, но очень уж трудно было тянуться левой рукой к ручке коробки передач, когда нужно было переключить скорость. Да и видел он не очень-то ясно. Вместо пары фар каждой встречной машины он видел четыре, да и луна в небе двоилась. В конце концов, он бросил машину на обочине и побрел в город пешком. Идти пришлось долго. По мере того, как зрение возвращалось в фокус, боль в раненой руке усиливалась и сделалась невыносимо жгучей, дергающей, и он заставил свой разум соскользнуть в туман угасающего сознания. Он ощущал себя пловцом, выпускающим из легких пузырь воздуха, чтобы утонуть, И он смутно осознал, что это нечто вроде его личности, его индивидуальности, его воли, что он сдаётся, но он всё равно никогда не придавал большого значения этим вещам. И если прочие люди никогда не казались ему по-настоящему живыми, но теперь они вовсе преобразовались в угловатые карикатурные фигурки, которые трепыхались на каком-то ветру незначительности, отбросив всю свою притворную трёхмерность, Теперь он понял, что впечатление, будто люди имеют физическую глубину и объем, возникало лишь потому, что они всегда поворачивались к нему лицом и меняли внешний вид своих поверхностей, когда он двигался. Теперь, когда люди больше не отвлекали его, он мог видеть богов. Этим вечером, бредя под дождем по тротуару Стрип и чувствуя себя так, будто он плывет и загребает неряшливо перевязанной рукой, как ластом, он видел их. И истинные размеры были столь нездешними, что в какой-то момент громадное казино, тянувшиеся по сторонам, показались карликовыми, а в следующий они уже пародировали украшения на капотах проезжавших автомобилей. В открытых дверях Imperial palace он увидел мага, сидевшего за столом, прикрытым зеленым сукном, на котором лежали стопка монет, чаша и глазное яблоко, Посередине дороги, на длинных, как ходули ногах, самой толстой частью которых являлись колени. По центру улицы шествовала мумифицированная смерть, вызывавшая легкое содрогание в толпах увязнувших фигурок. И повешенный висел с безмятежным перевернутым лицом в темнеющем небе над фламинго вверх ногами, глядя на Снейхивера. Силуэты перед ним вдруг засуетились, и Снейхивер поднялся на ноги. Над вершиной вулкана засияли первые отблески огня. Но вдруг оказалось, что это не вулкан перед миражом, это была башня, высокая, широкая и настолько древняя, что ее камни изъела временем, как природные обнажения породы, и ослепительная молния сорвалась с неба, чтобы ударить по ее полуразрушенным зубцам. Огромные куски каменной кладки медленно падали, переворачиваясь в воздухе, И вместе с ними падала фигура в мантии, которая могла быть только императором и никем иным. Снейхевер повернулся и поплыл в относительный полумрак казино, выстроившихся вдоль стрип.